Грон сплюнул. «Веселые новости!» Прорываться назад — мертвое дело. Алкаст о нем сильно позаботился. «Ставр, десяток арболитчиков вперед! В милях в трех будет скала с тремя зубцами. У тебя во второй сотне Нараон. Он ходил этой дорогой, знает. Скорее всего, на ней еще один наблюдательный пост. Будем надеяться, не бдительнее этих. Пусть попробует снять. Вдруг повезет. Может, ночные кошки... — Не успеем. У нас всего три часа, пока нас не зажали с тыла. Если не успеем прорваться, раздавят. Дивизия двинулась вперед. Определенно боги сегодня были на их стороне. Пост на триглавой скале арбалетчикам удалось расстрелять, но с Савиными воротами такой номер не прошел. Грон вел дивизию плотной колонны. Они успели пройти на рысях почти до самых Савиных ворот, когда над скалами взвился столб дыма. Дивизия втянулась в ущелье, Грон мчался впереди колонны. У дальнего конца были видны какие-то сооружения. Грон затормозил и достал подзорную трубу. Забарра зря времени не терял. Выход из ущелья перегораживали упорные стены, заваленные булыжниками, приготовленными косыпи. Никакой надежды на конную атаку. Но склоны ущелья были пусты. Видимо, лучники еще не успели занять карнизы, Грон махнул флейтисту. Тот заиграл сбор сотенных. Грон притормозил и, не дожидаясь всех, заговорил. «Передать всем, кто не успел. Вперед не прорваться. Я и пять сотен первого полка с пятой по девятую штурмуем левый склон. Постараемся пробиться вдоль склона к воротам. Гагрид прорывается на правый склон. Как только захватит карниз оставшимся вверх, лошадей бросить. Гагрид... — Дивизию поведешь ты, уходите по леднику. Мы постараемся оттянуть их на себя. Грон осадил яростным взглядом, готовые сорваться вопросы. — Свободные. — Як, разворачивай стандарт понесешь впереди меня. Як просиял, Грон припомнил. — Ропота в войске нет. Все ослеплены измененным, так что, может, будут биться. Он спрыгнул с коня и обхватил за шею хитрого упрямца. — Прости потом резко отстранился и огляделся. Вокруг спешивались бойцы. Лица были суровы, но в глазах разгорался яростный огонь. Грон усмехнулся про себя. — Будут! Еще как будут! И полез наверх, крикнув, — Догоняй, кто отстал! Они успели преодолеть половину откоса, когда снизу послышались хлопки арбалетных тетив. Оставшиеся внизу бойцы прикрывали атакующих. Грон выбрался на карниз первым и тут же отбил удар копья. Резким выпадом он разрубил напавшего, но тут горгостцы полезли густо. Он рубил, колол. Ему полоснули по щеке, несколько раз ударили по шлему. Панцирь и плечи уже трещали от града ударов. Потом все прекратилось. Грон перевел дух и огляделся. Край карниза густо усыпали тела горгостцев. Бойцы лезли через карниз с бешеными глазами. В воздухе висел рев «БА-РА!». Гаргостцы ошеломленно откатывались назад. Впереди жидкий десяток бойцов свирепо налетел на почти сотню горгостцев. Ребята осатонели. Грон бросил взгляд через ущелье. Гагрид вышиб горгостцев со всего склона. Грон не верил своим глазам. Гаргостцы всюду бежали, почти не принимая боя. Он выругался. Такого предвидеть было невозможно. На стенах геролена его маленький гарнизон дорого продал своей жизни, да и на юге со многими пришлось повозиться. Он перевел взгляд вниз на дно ущелья. Ставр готовил конную атаку. Грон повернулся к выходу из ущелья. Пока он, как простой боец, махал мечом, сотники повели людей вдоль карниза, сбивая редкие группки горгостцев, пытающихся дать отпор. Он побежал вдоль карниза к выходу из ущелья. Передовые бойцы уже спрыгивали на упорные стены и, и бежали к канатам, удерживающим стены с грудами камней. У канатов не было вида ни одного человека. Забарра не оставил дежурных рубщиков, и сейчас некому было обрушить на атакующих бойцов, сметающих все на своем пути, каменные осыпи. Ставр ждал именно этого момента. Стоило бойцам захватить упорные стены, как снизу послышался грохот копыт и нарастающий рев «Барра!» Почти две тысячи бойцов, выставив длинные пики, накатывались на перегородившую выход Горгосскую фалангу. Забарра не успел построить все войско. Фаланга насчитывала едва три тысячи воинов. Всадники стоптали две сотни пехотинцев в проходах между упорными стенами и, сбив строй, ударили в середину фаланги. Удар был столь силен, что первые шеренги были опрокинуты и покатились по земле. Фланги, как огромные крылья, налетели на дрогнувший строй и опрокинули горгостцев.